81. Доспех мгновенно потащил меня на дно, несмотря на все мои болтыхания, и если бы не Трия, погиб бы я смертью глупой и абсолютно непочетной. А так русалка, получившая в воде значительный бонус к силе, помогла мне добраться до первого из платов. Да, именно их мы готовили и тащили с собой на повозке. Нищеты для обороны, хоть и они тоже были. а высушенные промасленные бревна, идеально держащиеся на воде. Идея устроить крепость посреди озера была моей. Прямо горжусь, что иногда в голову мысли приходят даже лучше, чем у Лисандры. А девушка тут же поддержала. Правда, добавила, что это первая умная вещь, которую она от меня услышала с самого знакомства. Между прочим, я и над цирковыми номерами тоже работал, и над зельями и эликсирами. Только об этом она по какой-то причине предпочла забыть. А может, думала, что это самый обычный ход мыслей. Пока мы отвлекали на себя войска Вокра и прореживали их ряды, Василиса вместе с хребтом готовили наш последний оплот. Плот! Здоровенный. Все 50 человек и один свин на нем уместились. Нет, конечно, большинству досталось сидеть наполовину в воде позади остальных, а стоять осталось только с десяток лучников. Но и это было огромное достижение. От ближайшего берега нас отделяло около 50 метров. Ничтожное расстояние и для лука, и для арбалета. Вернее, их стрел. А вот для рыцаря в тяжелых латах это было непреодолимое препятствие. Расчет был предельно прост — измотать врага, заставить их потратить как можно больше стрел и болтов, а затем выбраться на безопасное расстояние и встречать противника во всеоружии. Мы-то взяли по три колчина на человека, и стрелки использовали хорошо, если один. Лек состолбенел, глядя на появившееся из ниоткуда посредине пруда укрепление, и даже мата из себя выдавить не мог. Выжившие эльфийские лучники выглядывали из-за деревьев, но огонь пока не открывали. Экономили или ждали приказа, не суть важна. В любом случае они уже поняли, что так просто нас не достать, и сообразили, что тратить сейчас последние боеприпасы нет никакого смысла. «Трус!» — взревел, наконец, пришедший в себя сын кровавого барона. «Выходи и сражайся, как мужчина!» «От трусы и слышу!» Крикнул я в ответ. «Тебе надо, ты и приходи, а то спрятался за своих щитоносцев, как баба, а потом орет на всю арену». «Безродный урод! Я размажу твои останки по плоту после того, как выкачу из тебя всю кровь!» «Ты сначала доберись до меня, тупица! Сам же пообещал, что убьешь меня до захода солнца. А смотри-ка, оно уже движется вниз. Еще пара часов, и ты не выполнишь свою клятву лорду». «Что он тогда с тобой сделает, а? Мало того, что ты опростоволосился, так еще и половину людей потерял при том, что я всего двоих. Что на это скажешь, дубина?» Лекс обернулся назад и будто в первый раз посмотрел на свое порядком порядевшее воинство. Насчет половины я, конечно, загнул, но треть мы вынесли у него точно. А главное, порядком поистрепали остальных. Были и обожженные, и раненые стрелами, и те, кто напоролся на ловушки. Славно потрудились. Жаль, только фокусы у нас закончились. Впрочем, по плану нам этого должно хватить. Ну что он нам тут сделает? Постреляет еще немного. Стрелы кончатся быстрее, чем они нас перебьют. Так или иначе придется им за нами идти, причем без доспехов и щитов. А это не так-то просто. Пространство открытое. Да мы их перестреляем, как кроликов». «Ну, не то чтобы мы, у меня даже под действием эликсира с восприятием сейчас не очень, но лучники и арбалетчики мои с задачей вполне справятся». Вокра, судя по всему, посетила такая же мысль, потому как вместо того, чтобы орать и размахивать руками, бегая по берегу, он ушел вглубь арены и увел за собой свое воинство. «Вот и отличненько, хоть какая-то передышка». Подтянув под себя ноги, я наконец достал термос и глотнул еще теплого чая. Красота! Волны шумят, птички поют, вдалеке раздается стук топора. Идиллия, будто не на сражении, а на отдыхе. И пусть за нами сейчас наблюдают несколько десятков тысяч людей и не людей всех мастей. Что поделать, работа у нас такая. Вообще странно. Но после проведения представления на малой арене я совершенно перестал бояться множества взглядов. Пять сотен или тысячи, какая разница? Их так много, что будто и нет. Пусть они и сидят буквально в нескольких метрах над нами, все равно то, что происходит за границей сражения, теряет всякий смысл. Была, правда, во всей обстановке какая-то вещь, которая меня сильно смущала. Не сразу даже поймешь, в чем дело. Волны? Нет. Плоты у нас надежные, даже если и подтопит немного, ничего страшного. До темноты тут посидим, потом в баньку отогреваться. Ну или пивом и девками, тут уж кто что предпочитает. Я, пожалуй, воспользуюсь таки правом господина. Если и не с Лизкой, ну эту вредину, то с Васькой точно. А что, девушка она стройная, фигуристая, попа как орех. Стоп, я, кажется, думал о том, что меня беспокоит в бою, а не вообще». Оглянувшись на берег, я понял, что там осталась только пара эльфов дозорных. Но не рассчитывают же они, что мы сами сунемся обратно. Такую глупость Лекс, продемонстрировавший неплохую соображалку, вряд ли сделает. Значит, дело не в войсках. Птицы? Шепчут и шепчут. Ничего выдающегося. А вот непрекращающийся стук топора там, где его быть не должно, это вполне могло насторожить. Но один из предусмотренных Лиской вариантов как раз говорил о строительстве платов для попытки штурма. «Ну так хай идут, мы всегда готовы». Но нет, тревога не оставляла. Наоборот, нарастало все больше. Уж больно спокойно Лекс отреагировал на наш плод. Слишком быстро успокоился. «Гениальная наша. Скажи, а что за чертовщину они могут строить?» — спросил я у девушки. особенно не на берегу, а в глубине арены. Платы, то логичнее ставить у самого берега». «Сама знаю», — резко ответила Александра, и тут меня проняло по-настоящему. Она нервничала, при этом гораздо больше меня. Беспокойство, которое еще недавно едва угадывалось, теперь захлестнуло с головой. «Что бы враг не придумал, у нас запасных вариантов не осталось. Все козыри мы разыграли и теперь просто ждали развязки. Нет. «Так нельзя!» «Хребет, бери десяток и плыви к левому берегу!» «Просмотри, что там творится!» «Приказал я!» «Отвяжите один из платов с защитой!» «Трия, помоги им добраться быстро, а потом обратно!» «Понял, ваше бродье!» «Хмуро ответил полуорг!» «Лезть на рожон никому не хотелось, но приказ есть приказ!» «Лучники!» «Хлебните чайку и попробуйте снять этих сторожевых. Не нравится мне, что они постоянно пялятся. Остальные тоже про отвар не забывайте. Чует мое сердце, скоро заварушка продолжится». Бойцы переглянулись, но спорить не стали. Радостное настроение в мгновение ока улетучилось, сменившись напряженным посапыванием и прихлюпыванием, когда они пили чай. Отвязанная часть плота двинулась к берегу. Лучники, выпив эликсиры, начали обстрел, сходу заставив соглядатая вскрыться за деревьями, но особых успехов не добившись. Оба эльфа остались живы. Прикрываясь плавучим щитом, мои бойцы подошли на расстояние трех метров от берега и начали вглядываться в чащу, но, судя по всему, ничего не увидели. Потом раздалось сразу несколько вскриков. «Плот ждали!» Эльфийская засада, хоть и не застала их врасплох, потому как была слишком предсказуема, но обменявшись десятком выстрелов и получив несколько ранений, группе хребта пришлось вернуться. «Порок!» — мрачно заявил сержант. «Они готовят порок!» Глава 72 В жизни не слышал у человека в голосе больше отчаяния, чем в этих словах полуорка. «Что еще за порок?» — переспросил я. «Деревенщина!» — взвыла Лиска. «Как меня угораздило с тобой связаться!» «Чего вы орете? Объясните нормально!» «Ладно, в самом деле проку от стонов не будет. Порок — это камнеметная машина». Простая до безобразия. Ложка натянутая, грузила до станина, деревяшку как лук натягивают, потом опускают, и камень летит вперед. А мы, как назло, в лесу им оставили столько веревок, что на полноценный скорпион хватит. Так, они смогут метать камни, если, конечно, это нечто построят. Ну и что? У нас же щиты есть. И почему, кстати, камни, а не стрелы? Деревьев-то вокруге полно. «А потому, мой наивный деревенский юноша, что стрелы надо готовить, делать для них оперение, брать идеально ровные ветви и молодые деревца, а для того, чтобы камни метать, достаточно набрать крупных булыжников, килограмм по десять весом», — ответила назидательно Лиска. «И где ты все это узнала?» — язвительно спросил я. «Небось, в книжках вычитала?» «В них самых». «Сама думала построить нечто такое к турниру, да только против подвижных целей они полностью бесполезны. Совсем другое дело по такой удобной мишени, как наши плоты. Мы почти не шевелимся, а даже если и захотим, плот не лодка, быстро на нем не уплыть». «А если отвязать их друг от друга и разойтись в стороны, чтобы меньше шансов попасть было?» «Хорошая мысль», — кивнула Лиссандра. «Нашу выживаемость это сильно увеличит, но все равно это будет стрельба по неподвижным мишеням. Рано или поздно пристреляются, и надеяться нам придется только на то, что камни разные, и лететь будут не одинаково». «А какие другие предложения?» «Выйти в поле!» — сказал за нее хребет. «Зря мы, что ли, строй тренировали. Да, у них и оружие, и навыки лучше, но нас в два раза больше. Мы отдохнувшие и выпившие». Ну, это я в хорошем смысле, Про отвар ваш. А у них половина оставшихся ранены. Должны справиться, если вы, конечно, на себя мага возьмете. Легко сказать, — ответил я, задумавшись. Ситуация внезапно повернулась совсем другим боком. Из «не трогай и все будет нормально» в «надо срочно что-то делать». В принципе, в прошлый раз я с магом крови справился, хоть и был не один. «Подготовлен я сейчас куда лучше, но и противник не самый простой. У него, кроме магии, есть помощники, доспехи, и оружием он не брезгует. Выходит, если схлестнуться с таким в открытом поле, то шансы, конечно, есть, но не факт, что выше, чем переждать на воде». «Подождем, может, они еще и не построят ничего?» — решил я. Пока давайте расплывемся на расстоянии и пускаем лучников вперед. Если кто из-за деревьев полезет, пусть бьют. Как прикажете, господин Корнет! вздохнул хребет. Ну-ка, братцы, отвязывайте концы! Отойдем чуть! Стрелки, защиты и вперед! Цельте гадов! Ждать просто так быстро надоело. Да и ноги в воде и тяжелых ботинках околевали, похоже, не только у меня. Хорошо хоть отвар согревающий был, и работал на отлично. Лишь это нас от переохлаждения и спасало. Впрочем, никто на открытой местности появляться не спешил, а тем более подставляться под стрелы и болты. До заката оставалось еще около часа, солнце клонилось к горизонту, и я уж понадеялся, что у противников ничего не вышло, как из-за леса появились щитоносцы Вокра. Лучники не сплоховали, тут же осыпав противника градом стрел. Но войны барона были отлично обучены и не оставляли между щитами даже щели. Идя по 10 человек, они создали черепаху. При этом вторая пятерка держала щиты над головами, дабы и навесом было в них не попасть. Я подумал, что они просто собираются встать у берега, чтобы прикрыть лучников, как раздалась команда «Крепи». И послышались частые удары молотов. Несколько минут... и вот за стеной щитов появилась деревянная стена из бревен. Не особо ровная, но высокая. Не мудрствуя, воины кровавого барона просто вбивали их в землю. Не знаю, строили ли до нас на арене укрепления, но этим ребятам сноровки и силы было не занимать. Явно не в первый раз трудились под огнем. Спустя полчаса у берега уже красовалась такая стена, что не прошибить ничем. Щитоносцы отступили за нее, и с той стороны послышались команды Лекса. «Я и раньше отмечал, что мужик был умным и опытным, а сейчас стало понятно, насколько. Оказавшись в, казалось бы, безвыходном положении, он умудрился найти решение. Теперь был только вопрос, сработает ли. И ответ пришел почти сразу. Первый камень ушел слишком высоко, ударив о стену арены и плюхнувшись в воду за нашими спинами. Получившийся фонтан обдал водой всех присутствующих. Оценить размер каменюки я сумел. Такой, если в плод попадет, мало не покажется. Скорее, по бревнышкам разнесет. А уж если попадет в человека, то и вовсе без вариантов. Зашибет на месте. Второй камень тоже ушел выше, но на сей раз просвистел почти над головами, заставив пригнуться. Черт, да они пристрелку по дальности ведут. Как закончат, начнут полить из стороны в сторону, только щепки полетят. Угроза из теоретической сразу стала гораздо реальнее. До заката еще час, а если меня обманывает туман, вновь поднявшийся над уратакотой, то и вовсе полтора. Такими темпами они нас передавят, как муравьев, и еще время останется. «Всем вперед на 10 метров! Под защиту лучников!» — приказал я. бойцы усиленно загребли досками и руками всем чем могли и следующий выстрел плюхнулся на пустом месте где минутой раньше был плот с василисой ох ядрить колотить реально же не выдюжим знать бы куда они стреляют было бы чуть проще но что происходит за стеной не узнать или все же есть шанс ну ка поманил я лучника стоявшего со мной на одном плоту «Скажи, ты сможешь за их щит стрелу запустить?» «Как не смочь?» — пожал плечами стрелок. «Но, ваше благородие, толку не будет, только чудом в кого попаду!» «А тебе и не надо попадать, тебе надо достать!» «Стрелок лади», — приказал я, «и постарайся, чтобы она приземлилась на верхушке их стены». Взяв одного из двух оставшихся пауков, я посадил его на наконечник стрелы и переключился на прямое управление. Взвившаяся в воздух стрела уже через секунду ударила о деревянную преграду. Паук скатился чуть вниз, но успел уцепиться лапками. Я аккуратно вывел его на самый верх стены и уставился на диковинное орудие, которое сейчас натягивали оставшиеся кабаны. Действительно ложка, только с прощой на конце. А с другой стороны веревками прикручены тяжелые камни. Кривая какая-то. Одна сторона длиннее другой, примерно в три раза. «Правые плоты к стене!» – скомандовал я, примерно прикинув направление, куда указывала перекладина. Через минуту порог, как его назвала Лиска, был натянут и выстрелил. И правда в правую сторону. Каменюка плюхнулась, пусть и не совсем там, где наши плоты были до этого, но рядом. «Хорошо получилось!» – успел порадоваться я до того, как машину начали поворачивать к центру. «Камень в этот раз положили вроде меньше, а то, что легче, лететь должно дальше». Показав на лиску, я махнул рукой ко мне и не ошибся. Камень улетел дальше и плюхнулся у самой стены. «Так мы даже и выживем все». Пришлось полностью сконцентрироваться на управлении питомцем. Зато и время потянем, и согреемся. Правда, длилась такая игра в морской бой недолго. Догадавшись, что мы угадываем направление камнеметной машины, противники начали ее сначала заряжать, а потом уже поворачивать и закладывать камень. Времени становилось все меньше, вариантов, куда камень упадет, все больше. Силы противника будто и не иссякали, хотя ворочили парни несколько здоровенных бревен, между собой сколоченных и связанных веревками. Глава 73 «Нет, так дальше продолжаться не могло. Очередной снаряд ударил по краю плота Василисы, и тот чуть не растекся по бревнышкам. А чего я в обороне сижу? Если я вижу, как они стреляют, что мне мешает наших стрелков направлять? Лучники, приготовились! По крутой дуге! Защиты! Пли!» Сноб-стрел украсил землю в паре метров от цели. Щитоносцы тут же засуетились, прикрывая собратьев, а одновременно направлять машину и держать щиты у них не получалось. Только нам так не убить никого. Может, хотя бы замедлим. Два шага вперед и шаг влево! Огонь! Несколько стрел попали прямо в порог, но эффекта никакого не принесли. Разве что вражеским лучникам боеприпасов добавили. Радостные эльфы тут же бросились подбирать снаряды и попали под следующий залп. Жаль, только двоих за дело, остальные умудрились отскочить, не солоно хлебавши. На этом наши успехи и закончились. Камнеметная машина медленно, но поворачивалась. Кабаны ее оттягивали, а мне приходилось вновь говорить, кому отплывать. «Дьявол, так у нас стрелы кончатся раньше, чем солнце сядет!» пробормотал лучник, стоявший рядом. И я был с ним абсолютно согласен, но остальные варианты мне нравились куда меньше. Лезть в открытое противостояние все одно не хотелось. А так хоть время потянем, может, и раним кого. «Господин, сколько осталось зажигательной смеси?» — крикнула Лиссандра, после того, как я дал очередной приказ на залп, и камнемет перешел в перезарядку. «Шесть вроде, а что? Можем попробовать докинуть их до машины. Может, не с первого раза, но удастся. У нас же есть силачи, что на арене камни кидали». «А что? Может, выйти?» «Лучники, не останавливайтесь! Направление не менять! Дальность верная!» — крикнул я, еще раз сверившись с паучком. «Эх, вот если попасть в кабанов или в веревки, что они тянут!» «Держи, передайте все рынки силачу, а я направлять буду!» «Есть еще одна идея!» — улыбнулась Лиска. «Вот повезло же мне, что она выжила при тех пытках, да и потом не зря выручал!» Что я сейчас без нее делал бы, не представляю. Здоровенный соплеменник хребта взвесил в руке несколько кувшинов и взял для начала пустой термос. Метнуть его получилось лишь на несколько метров. Со вторым уже вышло лучше. Ну а на десятом, благо у каждого из нас было по одному, раскрутившись, он и вовсе достал до берега. Вот только машина была на пять метров дальше и за стеной из дерева. «Придется подплыть ближе», почти безнадежно сказала Лиссандра. «Давайте щиты. Нужно разрушить порог, пока он нас не побил. Благо до сумерек осталось полчаса. Выдюжим, коли постараемся». «Всем стрелкам оставить запас на крайний случай», — крикнул хребет, принимая командование. «Остальные прикрывайте метателя». Выстроив три плота в ряд, мы подгребли почти к самому берегу. Эльфы не то были слишком далеко, не то не рискнули высовываться из укрытия, но стрелами нас почти не встречали. Первая же склянка с зажигательной смесью пролетела выше стены, но разбилась о щит, прикрывающий порог. Воин тут же отбросил загоревшуюся железяку, а на его место встал другой. Второй снаряд зашел не так удачно, упав на землю, подпалив траву. Только последний кувшин разбился о самую перекладину камнеметной машины. Солдаты тут же бросились его тушить, не обращая внимания на другие угрозы. А зря. У нас еще оставалось немало стрел, нашедших свои жертвы, несмотря на толстые доспехи. Однако уже вскоре люди в окры победили пожар. И все, казалось бы, должно вернуться к прежнему вялому противостоянию. По крайней мере, я на это очень рассчитывал. Крики на левом заднем плоту застали меня абсолютно врасплох. Бойцы попадали с разваливающегося сооружения и, отчаянно хватаясь за переворачивающиеся бревна, гребли к берегу. «Что происходит?» спросил я, пытаясь заметить признаки врага. Из-за кругов от камней и волн, поднимаемых пытающимися спастись бойцами, разглядеть с моим единственным глазом в наступающих сумерках что-либо было невозможно. «Это Сиатели! Гребанные морские эльфы!» крикнула в ответ Лиска. «Нужно грести к берегу, пока они все плоты не порезали!» «Какого черта делает Трия?» — спросил я и практически сразу получил ответ на свой вопрос. Яростные крики двух сражающихся девушек разнеслись над озером, и я увидел Эву, схватившуюся с русалкой в рукопашную. Нага отчаянно сопротивлялась, удерживала руки противницы и пыталась утащить ту на глубину. Но Морф, еще и воспользовавшаяся своими способностями, платой за которые было сокращение жизни, была в разы сильнее. Эльфийка уже вытащила трию на мелководье, и помощи о той ждать не стоило. «Все к берегу! Там, где луг, Увидите в воде остроухих тварей, нищад режьте!» Появление ударного отряда эльфов, да еще прекрасно себя чувствующего в воде, стало для меня полной неожиданностью. Я-то наивно считал, что единственная оставшаяся угроза — это камнемет, и продержаться надо всего-то полчаса. Теперь же картина предстала совсем в другом свете. Хоть плавать я и умел, но не в тяжелом доспехе. потому к берегу греб Рьяна, заодно пытаясь вспомнить, сколько у врага эльфов осталось, и пытаясь понять, почему они не атаковали сразу. Стоило причалить к берегу и броситься на выручку три, как я вынужден был признать. Ответ лежал на поверхности. В прямом смысле, на поверхности пруда. Эва, поняв, что в любую секунду может оказаться в окружении и не в состоянии быстро убить русалку, сбежала по кромке редких деревьев в сторону оставшихся сил Лекса. А я смог, наконец, оглядеться. На глади пруда посреди разбросанных бревен плавали тела восьми эльфов, практически весь оставшийся после засады в лесу отряд. Вода была столь прозрачной, что попробуя они провернуть трюк с плотами на полчаса раньше, перебили бы их еще на подходе. Но сейчас, в последних обманчивых лучах солнца, маневр врага почти удался. Если б не Трия, мы все бы сейчас были на дне. Все на луг! Строимся в черепаху! скомандовал значительно повеселевшим голосом хребет. Видно было, что на твердой земле чувствует он себя гораздо увереннее. «Осталось продержаться всего пятнадцать-двадцать минут, и солнце сядет!» «Тридцать!» — безжалостно поправила его Лиска. «Стена Колизея слишком высокая, вот нам и кажется, что уже ночь скоро, но еще полчаса!» «Твою мать! Ну что за бесконечный день!» — вырвалось у меня. В самом деле, весь мокрый и набегавшийся, я стоял на ногах только благодаря эликсирам, действие которых как раз должно закончиться с закатом. Так нет же. Нам нужны факелы. Черт его знает, почему противник их не используют, Но это только их проблема. Драться в темноте не лучший вариант. У нас половина бойцов с отличным ночным зрением. Зачем нам еще и себя подсвечивать? Возразила Лиссандра. И как ты при близости огня собираешься магию использовать? «Не знаю. А она у нас есть? Что-то я магов среди нас не замечаю. Потом об этом поговорим», — отмахнулась Лиска, явно намекая на что-то значительное. «Ну и ладно, сейчас и других дел с головой хватало. Например, отряд Лекса, который уже собрался и, построившись в боевой порядок, двинулся на нас. А мы-то все торчим на побережье». «Они идут! Быстро к лугу!» Скомандовал я, подхватывая трию, которой хозяйственная Василиса уже сделала перевязку. Нам долуга было рукой подать, и когда бойцы Вокра выстроились перед нами, мы уже приняли боевое построение. Однако враг явно не собирался придерживаться строгих правил. Впереди, обгоняя других на три шага и оставляя за собой выжженный кислотой след, шел сам баронский сынок». Где он набрал столько крови, оставалось только гадать. Но все его тело было покрыто вторым слоем доспехов, а руки обвивали в несколько слоев уже знакомые мне хлысты. «Попади под такой обычный мечник, мало не покажется. А значит, хочешь не хочешь, придется принять этого гада на себя». «Лизка, командуй, чтобы они ни шагу в нашу сторону ступить не могли». «А ты куда?» — взволнованно спросила девушка. Пойду поздороваюсь. Глава семьдесят четвертая «Я тебя зарою, смерть!» Процедил сквозь зубы Лекс, раскидывая руки в стороны. Жгуты кровяных хлыстов уже распластались, готовые в любой момент взвиться в воздух. «Мне кажется, публика уже устала», ответил я настолько насмешливо, насколько мог. «Ты потерял большую часть людей, а сейчас они и вовсе стоят, прячась за щитами. Кто выиграл, а кто проиграл, вполне очевидно». «Солнце еще не село. Стоит мне добраться до вашей крови, и все вы поляжете на арене». «Ну, попробуй, злобный сосатель». Ухмыльнулся я, расправляя плечи и принимая боевую стойку. бравада добровадой, а держать противника в поле зрения надо». Мало того, что он крупнее меня в два раза, так еще и опытнее. Допущу ошибку — сметет. Правда, и у меня еще оставалась пара козырей в рукавах. А если уж совсем точным быть, то на поясе. Пусть я и не могу окунуть этого гада в воду, но набрать ее в бурдюки мне ничего не мешало. Хоть Лиска и предупредила, что ее будет недостаточно, чтобы разбавить всю кровь, но мне многое не надо. Лишь бы он защиту снял. Он ударил одновременно с двух сторон, и отразить я смог только одну атаку. Вторую пришлось блокировать левой рукой, закованной в доспех. Удивительно, но ловец зубов выдержал удар без проблем. Не дожидаясь, пока враг дернет меня вперед, я обрубил конец хлыста, подвернув клинок. Воздух вокруг жертвенного зашипел, и меч с удовольствием впитал кровь, будто никакой кислоты и не было. Но загораться пока не спешил. И я был ему за это благодарен. Лиска так и не успела мне объяснить, почему маги не любят огонь. Но причины сейчас были не особенно важны. Главное, что для Лекса способность жертвенного может стать неприятным сюрпризом. Заметив мое увечье, противник постоянно старался зайти с левой стороны. Но и я в долгу не оставался. Учитывая два его хлыста, мне нужно держаться постоянно сбоку, чтобы удобно ему было атаковать только одной рукой и, конечно, сближаться. Увлекшись маневрированием, я чуть не упустил момент, когда хлыст в левой руке противника скукожился, и тут же в меня полетел широкий веер брызг. Повернув клинок плашмя, я собрал их одним движением, оставив лишь небольшую дымку в воздухе. Скорость у кровавых дротиков была значительно ниже, чем у стрел, но то, что вокра в состоянии пускать их, не произнося при этом ни слова, меня несколько сбило с толку. Не давая противнику шанса на новую внезапную атаку, я сдернул с пояса меха и кинул их, особо не целясь. Не знаю уж, за что их принял Лекс, но кровяной щит встал перед ним плотной стеной. Врезавшиеся в кислоту бурдюки лопнули, и вода осела с приличной частью защиты. Кровавый маг растерянно посмотрел на свой купол, потом на меня. Мне показалось, или он улыбнулся. — Чего ухмыляешься? Солнышко сейчас сядет, и все, каюк твоей клятве. — Лорд в своей милости продлил условия испытания до рассвета. ухмыльнулся уже в открытую маг крови. «Кажется, тебе не повезло, мальчишка!» «Скорее, не повезло тебе!» вернул я ему улыбку. «Теперь мне точно придется тебя убить!» «Попробуй, смерть!» Лекс, накопивший за короткий разговор на конце хлыста кровяной шар, ударил, как ему показалось, внезапно. Но именно этого я и ждал. Тонкая красная плеть обернулась, захватывая подставленный клинок. На краткий миг показалось, что сейчас меч выскользнет из рук, но шершавая рукоять плотно сидела в ладони. Хлыст закипел чернее, в лицо ударил едкий запах кислоты, а в следующее мгновение Вокра уже недоуменно смотрел на оставшийся у себя в руке жалкий обрубок. Жертвенный, наконец, насытился и вспыхнул, высвечивая круг в несколько метров. «Как?» только и успел прошептать Макрови. крови. Отвечать ему я не собирался. Обрушив ему на голову огненный меч и вложив в этот удар все свои силы, я рассчитывал закончить этот бой одним взмахом, окончательно поставив точку в турнире чести. Но случай, иссевшее наконец за горизонт солнца, распорядились иначе. Действие эликсира силы закончилось. Усиление снято. «Действия или...» Один за другим промелькнули сообщения о снятии усилений, и руки мгновенно ослабли. Зрение и слух ухудшились, сжимая восприятие лишь до освещенного мечом круга. Реакция и скорость просели, возвращая течение времени в привычное русло. Но мой клинок уже торчал в левом плече врага, с наслаждением высасывая из тела кровь. Лекс взревел и отшвырнул пылающий клинок ударом сабли. Уплотнив кровавую броню у пробоины, он встал ко мне чуть боком, отодвигая поврежденную сторону назад. Похоже, этим ударом ему славно досталось. Левая рука висела плетью, хотя о кровотечении мак крови мог не задумываться. Сфера его защиты спала, оставив после себя выжженный полукруг на траве. и теперь вся оставшаяся кровь была собрана вокруг него, усиливая и без того прочные доспехи. «Даже если ты носитель огня, тебе не одолеть меня!» — сказал сквозь зубы маг. «Я уже победил!» — бросил я в ответ, прекрасно осознавая, что теперь, без усилений, я ему абсолютно неровня. И хорошо еще, что он ранен. Скорее всего, тоже будет медленнее и слабее. Но достаточно ли, чтобы я смог победить? Отведя пылающий клинок в левую сторону, чтобы он так не слепил, я перебрал в уме варианты. По всему выходило, что шансов практически нет, а единственное, чем я могу воспользоваться, это его боязнь огня. Применить сейчас свет все равно, что добровольно приговорить себя к долгой и мучительной казни. Единственный оставшийся паучок вряд ли сможет пробиться через кровавую, переливающуюся броню. Теперь вся надежда была на мои навыки и остатки выносливости. Не очень-то прямо скажем. «Сегодня одним благородным на земле в Алтарсии станет меньше», — проговорил я, сощурившись и ступая вперед. «Огненный меч прошел в двадцати сантиметрах от противника». Как я и ожидал, Лекс предпочел не встречать оружие блоком, а отойти. Но я и не собирался атаковать. Слишком неумело и медленно это стало у меня получаться. Противник это прекрасно увидел, тут же переходя в контратаку. Мечи сшиблись в воздухе. Пламя заревело, пытаясь своими язычками дотянуться до лица противника. Лекс рефлекторно попробовал надавить плечом, но скривился от боли. Получив момент, я отшвырнул его и вновь вступил вперед. Идея была простая. Моя защита крепка. Несмотря на общую усталость, я вполне мог отражать даже его чудовищные атаки. И ждать, ждать, пока он откроется достаточно, чтобы получить еще один удар. Я совершенно на это не рассчитывал, но внезапно, разминувшись в воздухе с саблей, врезался в корпус противника. Пламя взревело, очищая доспех врага от крови, и я уже обрадовался тому, что этот удар, наконец, будет последним, как в мою слепую зону ударило его лезвие. Удача. Лишь она и ничего более. Шлем принял на себя повреждение, но клинок противника соскользнул по пологой поверхности и ушел вверх. Только в ушах зазвенело. Не обращая внимания на такие мелочи, я надавил сильнее, подходя к Лексу вплотную. Броня не выдержала, и жертвенный вышел из спины баронского сынка. Но этот гад и не думал умирать. Ухмыльнувшись, он отбросил саблю и схватил меня за горло. «Маги крови могут убить человека одним касанием», — промелькнули в голове слова Гроаса. а в следующую секунду зрение помутилось, но лишь для того, чтобы взорваться видением. Кровь. Как много крови! Она повсюду. Единственный мой глаз видит в отражении направленного вниз зеркала тело умирающего. Без рук, с половиной туловища, с головой, утыканной проводами и прозрачной трубкой, торчащей из шеи. Я? «Вот это я? Не может быть! Потому что я настоящий сейчас стою прямо перед кровавым магом, пытающимся взорвать мне мозг изнутри моей же собственной кровью!» Я ударил почти не глядя, впечатал свой кулак, закованный в сталь, в его наглую ухмыляющуюся рожу. Реакция была потрясающая. Мало того, что разбил в кровь пол лица и сломал нос, «Главное, что улыбку стер. Как не было!» Отшатнувшись на пару шагов, он смотрел на меня полными ужаса и непонимания глазами. Произошедшее явно рушило все его представление о возможном. Что ж, это будет последнее разочарование в его гадской жизни. Подобрав с земли все еще полыхающий клинок, я встал над допустившимся на колени баронским сынком и занес меч для удара». «Ни последних слов, ничего подобного спрашивать не стал. Эпопея и так слишком затянулась. Пора умирать!» «Я сдаюсь!» — прошептал Лекс чуть слышно, но в то же мгновение над ареной раздался протяжный гул медных труб. «Турнир окончен!» — кричали глашатые. «Турнир окончен!»